После пыльного и душного здания на улице дышалось легко. Ветерок доносил лёгкий запах гари. На дороге в лучах заходящего солнца грелся рыжий кот, недавно выбравшийся из подвала. Костя заглянул в начале за куст, где видел дикую. Естественно, что уже никого там не было. Затем подошёл к уралу, встал на подножку и дёрнул дверь. Та с лёгким скрипом открылась. Фёдорович развалился на сиденьях и крепко спал, не забывая умиротворённо похрюкивать. И это несмотря на то, что окошко осталось открытым. А ребёнок по-прежнему кричал, пусть и не так громко, как поначалу. Эй. Косте хлопнула его по ноге. Подъём. Фёдорович поднял голову, посмотрел на него мутными глазами. Всё, выезжаем. Выезжаем, выезжаем. Сейчас перетаскаем всё в кузов и уезжаем. Костик соскочил на асфальт, подошел к Кунгу и стукнул по двери кулаком. Плач ребенка приблизился, щелкнулась задвижка. Бывший редактор дернул за ручку. На покрасневшем лице Тамаре увидел усталость. Фельдшер присела на передний ряд сидений. Продолжала качать ребенка, а тот продолжал кричать. В его голосе появилась хрип отца, видимо от того и начал голосить тише. Фёдорович, возьми ребёнка, нам нужно Тома. Ничего не могло пробудить старика настолько быстро. Он даже из кабины выпрыгнул с такой резвостью, будто помолодел на 50 лет. Посмотрел на Костика красными то ли от усталости, то ли от злости глазами, затем оглянулся в слона, искал чью-нибудь поддержку. Да ты что, говна обожрался, что ли? Неньку мать его нашёл. Подскочил к бывшему редактору. В его глазах сверкали молнии. Был бы помоложе Непременно бы применил кулаки. — Ты чего вообще несешь, книгачей? Взяли этого спиногрыза, сами с ним и нянчайтесь. Тебе понятно? Костик улыбнулся, глядя в раскрасневшееся лицо. — Федорыч, нам наверху нужна Тамара. Возьми ребенка, он не кусается. Старик около минуты буравил взглядом бывшего редактора. Затем смачно сплюнул на асфальт, забухтел что-то под нос и полез в кунг. Костик закрыл пассажирскую дверь Урала, Посмотрел на гревшегося на солнце кота. По дороге прямо по проезжей части пробежала маленькая собачка. Следом за ней пронёсся обнажённый мужчина. Костик даже не успел его толком рассмотреть. Голое тело ещё несколько раз мелькнуло между прутьев забора и скрылось в погоне за ужином. Тамара спустилась по ступенькам. "Быстрее!" приказал Фёдорович генеральским тоном. "А то выброшу его нафиг!" Ребенок заплакал. Фельдшер осторожно закрыла дверь. «Пошли», — сказала она. По ступеням поднимались молча. На площадке третьего этажа по-прежнему дежурил Жорик. «Иди, гомони эту овцу!» Рыкнул он на Тамару. «Иначе я сейчас все из зуба пересчитаю». Фельдшер остановилась и округлившимися глазами посмотрела на военного. «Сейчас все увидишь». Костик приобнял ее за талию и легонько подтолкнул к двери. Рыжеволосая сидела на том же месте. Только торцевое окно теперь было раскрыто. Видимо, Жорик устал нюхать вонь ее тела. Тамара увидела очнувшуюся и присела рядом. Пощупала лоб, отодвинула поочередно нижние веки, посмотрела в глаза. — Как общее самочувствие? — спросила она. — Сил нет по полушопотом произнесла женщина. Борис как раз возвращался с противоположного конца коридора. Только в этой люди крикнул он. Эй, козёл рогатый! Донеслось из открытой палаты. Ты Вадим мне принёс гнида подколодное. Филшер посмотрела на Костика, бывший редактор улыбнулся. Да, интересный фрукт мы нашли. Тома аккуратными крадущимися шагами направилась к палате. Борис с Костей наблюдали за ней с интересом. Даже Жорик заглянул в коридор. Рыжеволосая закрыла глаза, глубоко и тяжело дышала. "Эй, козёл, не слышу ответа". В этом подростковом голосе слышалось столько презрения, что будь это чувство материальным, могло бы её убить. "Я сказала, принеси мне воды. Тебе, суки бессердечной, жалко для человека воды?" Тамара краешком глаз заглянула в палату. "О, привет. «Ты кто? Заходи, не стесняйся!» Фельдшер вошла в палату. Последовали за ней Костик с Борисом. «Где вода? Где звонилка?» Девочка снова поднялась на левом локте, пожелтевшую простынь натянула до подбородка. «И что это тут со мной рядом лежит?» Кивнула на трупы. «Сейчас мы тебя спустим вниз», — начала Тома. «Заткнись, шлюха драная!» Перебила очнувшаяся. Ти хоть знаешь, с кем ты разговариваешь, мандавошка недоношенная? Быстро принесла мне воду и мобильник. Живо! закричала она. Но в этот раз в её голосе послышались истерические нотки. Знаете, у меня такое чувство, что до машины она пойдёт сама. Дума посмотрела на спутников. Слишком выделистая, чтобы ей помогать. Кустик понимал, что фельдшеры попросту говорила обида, обычная человеческая. Когда кто-то считает тебя дерьмом, то принимать участие в его судьбе нет никакого желания. Чуть позже в томе проснётся врач, который поклялся спасать таких недостойных жизни созданий, как люди. Под материнную ругань подростка Томас смотрел на двух других людей. Один молодой человек с черепно-мозговой травмой, второй мужчина лет 40 без видимых повреждений. Вообще на его умиротворённом лице было столько спокойствия и безмятежности, Словно он прилёг отдохнуть между двумя суматошными днями, да никак не может проснуться. Оба сильно исхудали. Их больничные пижамы посерели. Братья поначалу возмущались, не хотели нести людей вниз, но в конце концов Борису пришлось это сделать. Он начали взялись за мужчину. Костик за ноги, Борис перекинул автомат за спину и поднял человека подмышки. Как-то даже не верится, что мы таким образом перемещаем людей в коме пробормотала фельдшер, наблюдая, как мужчина выносит из палаты тело. Куда вы его потащили, паскуды? Девочка-подросток смотрела на людей блеклыми глазами и продолжала изрыгать угрозы. Её даже не смущало, что некоторые из них в пижамах, а другие с оружием. Вы меня слышите, гомики? Жори крепился из последних сил. Он так крепко сжимал автомат, что костяшки на пальцах побелели, словно у трупа. Тамара помогла рыжеволосой женщине подняться, и все вместе направились вниз. Подросток продолжал осыпать людей проклятиями, требованиями и угрозами. Когда наконец спустились на первый этаж, её голос еле различался, слов стало не разобрать. Ребёнок на руках Фёдоровича орал на всю округу. Старик держал его по-мужски, неуклюже, словно котёнка, который может затпнуть. Чистый воздух немного опьянил. Где-то далеко-далеко тявкала собака. Фёдорович увидел, как из здания вышли его попутчики. Он сразу подскочил к двери, дёрнул за ручку, и с не свойственной возрасту резвостью выпрыгнула с кунга. Тамара как раз спустилась по лестнице, когда к ней подскочил старик и сунуло мальчика. И это несмотря на то, что фельдшер поддерживала рыжеволосую. Ребёнок заливался слезами, простыня, в которую его завернули, тащилась по асфальту. Убок мальчика от беспристрастного плача начал выпирать. Тома и сама схватила ребёнка неуклюже. Фёдорович с чувством выполненного долга направился к кустарникам. "Хрыч старый", буркнула Тома. "Бежит по полю санитарка, звать её Тамарка". Не остался в долгу бывший сантехник. А Жорик бросил автомат болтаться на груди и подставил рыжеволосой женщине плечо. Скорчив брезгливую физиономию, отвернулся, но курал у довёл. Тамара дала очнувшейся бутылку воды и та мигом её осушила. Пока военные Костик с Тамарой укладывали в кунге людей, Фё드리ч переступил через бордюр в сочную траву, растягнул ширинку и принялся орошать покрытый белыми цветками куст спиреи. Потянул наполненный её благоуханием воздух. Справа зашуршало. Старик вгляделся в заросли, но ничего там не различил. Почувствовал на себе пристальный взгляд, хотя понимал, что мог луй и показаться. Поднатужился, чтобы быстрее закончить дело. Непроизвольно всматривался в сторону, откуда раздался шорох. В следующую секунду звук повторился, но теперь перед бывшим сантехником зашевелились несколько веток спирии. Фёдорович сделал шаг назад, продолжая расшатывать пространство перед собой. Поток из дитеродного органа как на злоне уменьшился. Старик ещё шагнул назад, зацепился пяткой за бордюр, нелепо взмахнув руками с протяжным "ух", завалился на спину. Больно приложившись затылком об асфальт, он на несколько секунд погрузился в прострацию. Сознание не потерял, но окружающую действительность начал воспринимать через призму абсолютного пофигизма. Чувствовал, что тёплая струя льётся ему на живот, стекает по бокам, понял, что в кустах что-то зашуршало. Почувствовал влажное прикосновение к щеке, раскрыл веки, и ему в лицо смотрел волк, большой зверь, бело-серого окраса, с пронзительными и хищными карими глазами. Фёдорич чувствовал зловонное дыхание на лице, на короткий миг даже позабыл, что мочится сам на себя. Твою мать. Старик попытался резко вскочить, но возраст не позволил этого сделать. Бывший сантехник лишь приподнялся на руках, его лицо оказалось чуть ниже звериной морды. Волк тихо и утробно зарычал. Если бы Фёдорович не опорожнил мочевой пузырь, то теперь бы точно это сделал. Бывший сантехник зашкребл ногами по асфальту, пытаясь отодвинуться. Сквозь плач ребёнка послышался тяжёлый удар толстой подошвы армейских ботинок об асфальт. Зверь поднял взгляд на нового противника. Журик сделал пару шагов к крыльцу, когда периферийным зрением увидел движение. Повернул голову и сразу схватился за автомат, упёр приклад в плечо, но стрелять не спешил. Мог задеть старика. Волк присел на все четыре лапы и зарычал. Не отрывая взгляда от нового противника, зверь попятился к кустам. Шаг, другой, а затем резко повернулся и скрылся за живой изгородью. Зашуршали листья. Послышался треск сломавшихся веток. Жорик опустил автомат. Улыбка грозила разорвать его лицо. Федорович достаточно быстро отошел от шока, застегнул молнию и с кряхтением поднялся на ноги. Мокрая рубашка липла к телу. На передней стороне брюк расползлось огромное пятно. «Чего улыбишься?» – буркнул он. «Ага, пожалуйста, пожалуйста!» Еще сильнее заулыбался Жора. «Можешь не благодарить». По ступеням Кунга спустился Костик, подул руку Тамаре. Следом прогрохотал тяжёлыми ботинками Борис. Ребёнка вызвалось поддержать рыжеволосые. О, а где ты уже успел обделаться? Второй брат осмотрел старика с ног до головы. Это он собаки исбогался. Хохтнул Жорик. Выхожу, а он тут лежит, сыца от страха. Ну чего вылупились? рыкнул Фёдорович на попутчиков. Это, во-первых, была не собака, а мёртвый волк, а во-вторых, я бы посмотрел на вас. Ага, мёртвый волк. Жорик из последних сил сдерживал смех. Сантиметров 40 в полке, тонкие лапы. Ты даже собаку от волка не можешь отличить, а болтус, говорю тебе, это был волк. Да чего вылупились, пройдохи? Фёдорович сам зарычал нахуй же волка. Идите лучше делом займитесь. Братья и Костик с Тамарой непроизвольно улыбнулись. Старик выглядел жалко, но при этом хотел казаться грозным. Это всегда смешно. Пошли, сказал Борис. Фёдорович забрался на пассажирское сиденье и с такой силой хлопнул дверью, словно та виновата в свалившейся на него бедах. Первым, как всегда, шагал Борис, затем Костик, Тамара и замыкал процессию Жорик. В полной тишине поднялись на третий этаж. Солнце уже скрылось за кронами деревьев, и грозило вот-вот спрятаться за горизонтом. В углах стали появляться тени, а коридоры, и без того темные, сделались мрачными. Когда девочка-подросток услышала, что люди возвращаются, то снова приподнялась на левом локте. Стоило Борису появиться в дверях, она разошлась длинной матерной тирадой. Среди всех слов, вылетавших из нее, культурными были лишь предлоги. На этот раз Жора закинул автомат на плечо, приготовился взять человека в коме, Но Костик не в силах удержаться на ногах, упал на пыльный стул возле пустеющей койки. "Давай чуть отдохнём", сказал бывший редактор. "Вымотали меня эти пробежки туда и обратно". Тамара подошла к девочке. "Вставай", сказала строго, словно учительница. "Пошли". "Что значит пошли?" вылупилась подросток. "Ты чего, от ранда не отёсанная проблем захотела?" Ты даже не представляешь, какую жизнь я тебе устрою, псина вонючая. Что значит вставай и пошли? Ты кем себя возомнила, шлюха?» Тамара закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула, успокаивая чувства. Борис хохотнул и вышел в коридор, повертел головой. «Ты вообще понимаешь, что происходит?» Спросила фельдшер. «А чего тут понимать, сучка крашеная, ты просто оборзела в край. Я еще час назад приказала принести мне воду и телефон. Где они? Я спрашиваю тебя, деревенщина неотесная. Где мобильник и вода?» Может ей по морде врезать, чтобы вежливая стала, заглянул Борис в палату. Может ей морду? начал Жора. Тамара подняла сжатую в кулак руку, и они мигом замолкли. У меня такое чувство, что это последствие, сказала фельдшер. Я никогда о таких не слышала, но после комы. Чего ты на меня вылупилась, овца драная? девочка попыталась за чем-то дотянуться к Тамаре. Филчер сделала шаг назад, упёрлась в койку с трупом. Ты можешь поговорить нормально, без угроз и ругани, спросила она. В мире произошёл конец света. Все твои слова пусты и глупы. Если мы сейчас уйдём, то Да что ты говоришь, скотина тупая? делано удивилась девочка. Угрозы мои безосновательны и глупы. Ах ты грязный отёсанный. Я тебе покажу, как мои угрозы безосновательные и глупые. Когда будешь давиться от херов, которые натолкают тебе в рот, тогда и посмотрим, как мои угрозы. Тамара подошла и влепила ей звонкую плевуху. Голова подростка дёрнулась, на несколько секунд её глаза приобрели осмысленность и расширились. Она с ужасом посмотрела на руку, нанёсшую удар. Но уже в следующий миг в них вернулась ставшая привычная блёклость. «Тебя порвут на собачий флаг!» – прорычала подросток. «В больнице!» – на британский флаг. Машинально поправил Костик. «Ты хоть понимаешь, что ты сделала, тварь дешевая?» «Я тебе сейчас еще одну влеплю», – пообещала Тома. «Разговаривай по-человечески». «С кем по-человечески? С тобой, гнидой?» Фильшер влепила еще одну плеуху. Девочка даже не попыталась защититься, но она не пыталась Ее голова вновь мотнулась, и глаза на мгновение приобрели осмысленность. Такой яркой была эта разница между взглядами, что ни у кого не осталось сомнений. В теле девочки жили два человека. «Тебя козу будут драть, пока твое...» Жорик, наконец, не выдержал, два раза грохнула подошву армейских ботинок и кафель. Солдат без размаха врезал девицы в скулу. Подросток кулем рухнула на койку. «Походу, это сейчас самое действенное решение» улыбнулся заглянувший в палату борис